Толстую стопку рисунков и акварелей я отодвинул в сторону, довольный тем, что более не вижу двух последних. Потом посмотрел на то, что тяжелым грузом лежало под рисунками. Боезапас пистолета для подводной охоты. Я достал один из гарпунов. Длиной около 15 дюймов, 38 сантиметров. Довольно тяжелый. С древком из стали, не алюминия. Я не знаю, использовался ли алюминий в начале 20 века. На рабочем конце кострию сходились три лезвия, потускневших, но выглядевших острыми. Я коснулся одного пальцем, и на коже тут же появилась крошечная капелька крови. — Вам нужно его продезинфицировать, — тревожился Джек. — Да, конечно, — ответил я. Поднял гарпун, повернулся к послеполуденному солнцу. Блики забегали по стенам. Короткий гарпун обладал устрашающей красотой. Такое определение приберегают исключительно для эффективного оружия. В воде он далеко не полетит, слишком тяжелый. — Как бы и не так, — возразил уайрман гарпун выстреливается пружиной и сжатым углекислым газом из баллончика. Так что начальная скорость приличная, и в те времена дальность не требовалась. Залив кишел рыбой даже вблизи берега. Когда Истлайк хотел кого-нибудь подстрелить, он обычно это делал в упор. — Меня удивляют эти наконечники. — Меня тоже, — кивнул Уайрман. — Вель Паласио с десяток гарпунов считает те четыре, что на стене библиотеки, но таких там нет. Джек вернулся из ванны и принес пузырек перекиси водорода. Взял гарпун, который я держал в руке, присмотрелся к наконечнику с тремя лезвиями. — Что это? — Серебро? Уайрман соорудил из большого и указательного пальца пистолет и направил на Джека. «Карты можешь не показывать, но у Уэрман думает, что ты сорвал банк». «А вы этого не поняли?» — спросил Джек. Мы с Уэрманом переглянулись вновь, повернулись к Джеку. «Вы, похоже, смотрите не те фильмы», — пояснил он. «Серебряными пулями пользуются, когда нужно убить его Брутни. Я не знаю, эффективно ли серебро против вампиров». Но, очевидно, кто-то думал, что да, или надеялся, что окажется эффективным. «Если ты предполагаешь, что Тесси и Лаура Истлейк — вампиры, — заметил Уайрман, — то жажда мучила их с 1927 года, так что теперь им чертовски хочется пить. И он посмотрел на меня, рассчитывая на поддержку. Думаю, в словах Джека что-то есть». Я взял пузырек с перекисью, заткнул горлышко пораненной подушечкой пальца, несколько раз стряхнул пузырек. Мужской закон Мужские законы. Рекламные ролики пива Миллерлайт. Законы – ответы на вопрос. Джек подразумевает вопрос. Если друг приносит себе из бара бутылку пива Миллерлайт, может ли он сунуть палец в горлышко, чтобы принести сразу несколько бутылок? — Ответ. — Нет. Если ты сунул палец в горлышко, это только твоя бутылка. Поморщился Джек. — Нет, если, конечно, ты не собираешься это пить, — ответил я. И через мгновение мы с Джеком расхохотались. — Что? — спросил Уэрман. — Я не понял. — Неважно. — Джек все улыбался. Потом лицо его стало серьезным. — Но ведь вампиров не существует, Эдгар. Могут быть призраки, с этим я соглашусь, думаю, большинство верит, что призраки могут быть, но не вампиры. Тут он просиял, словно в голову пришла блестящая мысль. Кроме того, только вампир может сделать человека вампиром, а близняшки Ислейк утонули. Я вновь поднял короткий гарпун, покрутил в руке, блики от подускневшего наконечника расцветили стену. И все-таки он наводит на размышления. — Действительно, — согласился Джек. — Как и незапертая дверь, которую ты обнаружил, когда принес корзинку для пикника, — добавил я. — Следы, холст, который сняли со стойки и поставили на мольберт. — Ты говоришь, что без безумного библиотекаря все-таки не обошлось, Амиго? — Нет, просто мой голос дрогнул-сорвался, и я смог продолжить лишь после еще одного глотка воды. — Возможно... Вампиры не единственные, кто может вернуться из мира мертвых. «О ком вы говорите?» — спросил Джек. «О зомби?» Я подумал о персе и гниющих парусах. Скажем так, о дезертирах. Эдгар «Ты уверен, что этим вечером хочешь остаться здесь один?» — спросил у Уайрман. «Потому что, по моему разумению, эта идея не излучшит, особенно если компанию тебе составит все эти рисунки». Он вздохнул. «Ты сумел напугать Уайрмана по полной программе». Мы сидели во флоридской комнате, наблюдая, как солнце начинает долгий, пологий спуск к горизонту. Я принес сыр и крекеры. Я уверен, что иначе ничего не получится. Воспринимай меня как снайпера, разящего кистью или карандашом. Я рисую в одиночку, дружище. Джек смотрел на меня поверх стакана с чаем. И что вы собираетесь нарисовать? Ну, набросок. Я знаю, как это делается. И, вернувшись мыслями к одной паре садовых рукавиц с надписью «Руки» на одной и «Прочь» на другой, — Я подумал, что наброска вполне хватит, особенно если сделать его цветными карандашами Элизабет Истлэйк. Я развернулся к Уайрману. — Вечером у тебя снят зал в похоронном миру? Уайрман посмотрел на часы, тяжело вздохнул. — Совершенно верно. С шести до восьми. И завтра с ней будут прощаться с двенадцати до двух. Родственники приедут издалека, чтобы точить зубы на наглого узурпатора, то есть на меня. Потом завершающий аккорд, послезавтра. Похоронная служба в унитарианской вселенской церкви, в Оспри, в десять утра. Далее кремация, в у уэкслер Гори-гори ясно, чтобы не погасло. У Джека перекосило лицо. — Это без меня, — Уэрман кивнул. — Смерть ужасна, сынок. Помнишь, как мы пели в детстве? Червь заползает, червь выползает, гной вытекает, как мыльная пена. «Класс!» — вставил я. «Это точно!» — согласился Уэрман. Взял крекер, пристально его осмотрел, потом так сильно бросил на поднос, что крекер, отскочив, упал на пол. Безумие какое-то, вся эта история! Джек поднял крекер, уже собрался съесть. Потом все-таки отложил сторону. Возможно, решил, что есть крекеры, поднятые с пола флоридской комнаты». Нарушение другого мужского закона. Возможно, так оно и было. Мужских законов хватало. Когда этим вечером будешь возвращаться из похоронного бюро, загляни сюда и проверь, как я. Хорошо? Попросил я у Айрмана. Да. Если я скажу тебе, что все в порядке, ты просто поедешь домой. Чтобы не мешать тебе общаться с твоей музой? Или с духами? Я кивнул потому что он не очень то грешил против истины потом я повернулся к джеку и ты останешься в гольполлосео пока у айман будет в похоронном бюро так конечно раз уж вы этого хотите джеку наше предложение не нравилось и я его понимал это был большой дом элизабет жила там долго и память о ней никуда тут не делась я бы тоже нервничал если бы не знал наверняка что над юмаки призраки обитают в совсем в другом месте если — Я позвоню, ты тут же примчишься. — Обязательно. Позвоните или по телефону в доме, или на мой мобильник. — Ты уверен, что он работает? Он смутился. Аккумулятор сел только и всего, я зарядил его в автомобиль. — Мне бы хотелось получше понять, почему ты лезешь во все это, Эдгар, — сказал Уэрман. — Потому что точка не поставлена. Долгие годы она стояла. Долгие годы Элизабет жила здесь очень спокойно. Сначала с отцом, потом одна, занималась благотворительностью, общалась с друзьями, играла в теннис, играла в бридж, так говорила мне Мэри Айр, но прежде всего активно участвовала в художественной жизни Солнечного берега. Это была спокойная, достойная жизнь для пожилой женщины, у которой много денег и практически нет плохих привычек, за исключением курения. Потом ситуация начала меняться. «Ля лотерия». Твои слова, уэрм. «Ты действительно думаешь, что за этими изменениями что-то стоит?» В его голосе недоверие не слышалось. Скорее благоговейный трепет. «Ты сам в это веришь», — ответил я. «Иногда, да. Но я не хочу в это верить. Это что-то может дотянуться...» Так далеко, и зрение у него достаточно острое, чтобы разглядеть тебя, меня, ищу бог знает кого или что. Мне тоже не нравится это что-то. Но тут я лгал. Это что-то я ненавидел. Мне не нравится версия, будто что-то действительно вылезло из своего тайного убежища и убило Элизабет, может, испугало до смерти, чтобы заставить ее замолчать. И ты надеешься с помощью этих рисунков выяснить, что происходит? — В какой-то степени да. Как много сказать не могу, пока не попытаюсь. — А потом? — Поживем, увидим. Но наверняка придется побывать на южной оконечности дюмы Есть там одно незаконченное дельце. Джек поставил стакан из-под чая. — Какое незаконченное дельце? Я покачал головой. — Не знаю. — Возможно, эти рисунки мне подскажут. — Надеюсь, ты не собираешься зайти слишком далеко и обнаружить, что не можешь вернуться на берег? — спросил у Уайрван. — Именно такое случилось с теми двумя маленькими девочками. — Я об этом помню. Джек нацелил на меня палец. — Берегите себя. Мужской закон. Я кивнул, повторил его жест. — Мужской закон.